Глава двадцать девятая. Докурив сигарету до половины, Лесли с силой затушила курок, выкинув его в стоящую у лавочки урну, и тут же достал новую из портсигара. С разговорами не лезу, не тот случай. Настроение брата предельно серьезный, да и ломка жизненной позиции добавляет остроты. Джокер уже не раз и не два срывался, благо ограничился едкими и очень обидными словесными ударами. Я смотрел, глубокая затяжка и выдох вниз. Добытые материалы очень серьезно проверил их неоднократно. По всему получается, что роль Рузвельта ты неправильно понял. Точнее, как тебе преподнесли материалы, так ты их и принял без должной критичности. Молча поворачиваю голову, оторвавшись от разглядывания прогуливающихся по аллеям центрального парка девушек, одетых по весеннему. Весна началась резко, и скинувшие зимние одежды девушки бросаются в глаза. Гормон заиграл. Весной я будто немножко стриптизерша. призналась в свое время Джанет, избавившись от зимней одежды, ощущаю себя будто в одном пеньюаре. Это смущает и возбуждает одновременно. Судя по смущенному вызывающему поведению девушек, многие чувствуют что-то похожее. За свои слова отвечаю. Понял ли Лесли мой выразительный взгляд? Выхлопки потом дам. Сам понимаешь, таскаться с ними не с руки, мало ли карманники или еще что. Шифровал, конечно, но скорее от случайного взгляда. Круто ну в головой и с трудом проглатываю слова. Бесполезно. Разговоров на тему конспирации состоялось у нас множество, но пока безрезультатно. В твоем мире победила англосаксонская культура и англосаксонский мир потому. Чёрт сказал бы мне кто-то, что буду переживать потому, что победили представители моей нации, никогда бы. Я смотрю на историю с англосаксонской точки зрения, соглашаюсь с ним. Это не новость. Победители навязали всему миру свою версию истории. Навязали, да как навязали. Ты смотришь и не замечаешь очевидного. Привык уже видеть, как положено, а не как есть. Ты говорил о величии Рузвельта, о его борьбе с безработицей, о вкладе США в войну, но не хотел замечать, что именно при Рузвельте США стала активно вкладывать деньги в Германию. Что это промышленники США выкормили Гитлера? Выкормили. Но Рузвельт всего лишь президент. о свободу предпринимательства, да хрена! Сам же говорил, каким авторитетом пользовался Рузвельт в вашем мире. А наши миры, это ты сам подтверждал, почти идентичны, помело числа только отличаются. Рузвельт жесткий авторитарный правитель, который не колеблясь менял законодательство под себя. О связях в кругах промышленников и финансистов не забывай. Я как Фаулс могу подтвердить, что связи у Рузвельтов более чем хорошие. Нам до них далеко. Говорил Фауст убедительно и ярко, а у меня сжималось сердце. До этого момента все было как-то не то, чтобы не всерьез, как можно назвать несерьезной помощи Сталину и Штрассеру. Просто Рузвельт для меня фигура знаковая, можно сказать монументальная, а тут его нужно убить. Губы Лесли плотно сжаты, вид самый решительный. Не будет авторитарного и яркого Рузвельта. США не полезут в Европу, замкнувшись на собственных проблемах. И американские промышленники не полезут в Германию. Только не говори мне, что веришь в эту ерунду о свободном рынке. Не будет поддержки американского капитала с некими гарантиями, то а губы-то белые, боится, но решительно настроен, не отступит. Декларируемые цели расходятся с истинными. А как теперь ясно, цель одна: подчинить себе мир, стать мировым правительством, явно или апосредовано. А если США замкнется в доктрине Монро? То и СССР не полезет в Европу устанавливать коммунистические режимы для создания буферной зоны. Примечание. Доктрина Манро. Декларация принципов внешней политики США. Америка для американцев. Провозглашенная 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Манро Конгрессу США. Идея провозглашения американского континента зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. принадлежала Джону Куинси Адамсу, государственному секретарю в администрации президента Монро. Правительство США этой доктриной хотело ограничить, в идеале запретить, вмешательство европейских государств в дела обоих Америк, но оставляло за собой право вмешивать в дела суверенных американских государств. Да, в идеале. Фаус скривился как от зубной боли. Чтобы сохранить многополярный мир, США нужно не просто жестко соблюдать доктрину Монро, Но、ну、и взять на вооружение принцип невмешательства в дела суверенных государств, видно, что мысль это вымученная, даже выстраданная, неприятная для него истинного англосакса и члена правящего класса. Кроме соседних Канады и Мексики, добавляю я, Эллис ли благодарно кивает. Но в таком случае остается Великобритания со своими колониями и доминионами. Примечание. Доминион. Фактически независимое государство в составе Британской империи, ныне в составе Содружества, признающее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. Это официальная версия. На деле же над доминионом не властвует с договорками правительство Великобритании, но британский монарх сохраняет всю полноту власти, а власть эта, что бы там ни говорили, очень немаленькая. Это проблема, горбится он, зажав ладони между лен, и серьезная. Решаемое, вспоминаю Чандрабоса, вполне решаемое. Примечание. Субхаз Чандрабос. 23 января 1897-го. 18 августа 1945-го. Известен также как Нитаджи. Бенгалец по происхождению. Один из лидеров индийского движения за независимость. Почитаемый в настоящее время наравне с Неру и Ганди. Для борьбы с английскими колонизаторами, Пошел на сотрудничество с немцами, а затем с японцами. Если начать работу в ближайшее время, то по крайней мере об Индии можно будет не беспокоиться. Независимость, не уверен, по крайней мере быстро, но британские силы на себя оттянут. Потом африканцы всякие. По всему миру судишь? Подался вперед Лесли. Да. Союз активно внедрял варианты социализма с национальным колоритом. Получалось, если честно, так себе. обычный феодализм с коммунистическими цитатами, хотя и исключения встречались, но как основа национально освободительных движений социализм вне конкуренции. Национально. Брат сморщился, как от острой зубной боли. Макаки, черножопые и туда же национально. Ладно, ладно, помню я про нео колониализм. Примечание. Нео колониализм. Система подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами. молодых неразвитых стран и экономик, в том числе недавно освободившихся из колониальной и политической зависимости, с помощью неравноправных экономических и прямых военно-политических отношений и договоров. Формально свободные. Разберемся. Работа против Великобритании путем революционных движений в колониях и доминионах. Хм. Рямо такие темы для диссертации. Джокер неравно хихикнул и потер руки. Что? Я себя злодеев из комиксов ощутил. Разрушить англосаксонское доминирование, да я настоящий доктор зло. Думал когда-нибудь о более серьезной работе со изменением мира? Переменил он внезапно тему. Думал много. Настроение испортилось еще сильней. Но что-то ни хрена не выходит. Рассказывать как тебе? Глупо, согласен. Удачно тогда все сошлось, что я что-то подобное уже подозревал. Да и логик я не из последних. Открываться рискованно. Иного пути не вижу. Дай-ка. Отобрав сигарету, делаю затяжку и кашляю, но сознание и правда проясняется. В одиночку работать решил, потому бизнесом и занялся. Разветвленная структура отеля и кино как идеология. Да все логично. И все? Идеология опасна. Коммунистам лезть, так засветиться можно. Да и в темную с ними играть сложно. Сам понимаешь, партийная дисциплина и прочее. анархисты, бессмысленно почти. Отдельные задания давать можно, но как раз из-за отсутствия дисциплины и единого начальника возможность разоблачения при более тесных контактах повышается кратно. Все? С непонятной ноткой поинтересовался Лесли. Так, если только секту какую или организацию типа масонской. Но Джокер, неужели? Угу. Вид самоодвольный, да нельзя. С моими талантами глупо было пройти мимо. Сам же говоришь постоянно, что мне или психиатром становиться нужно, или проповедником. Ну и почему бы не совместить? Неужели сам не задумывался, Эрик? Ты слишком правильный, прямо таки положительный герой из детской книжки. Положительный. Знал бы ты, сколько сил мне понадобилось, чтобы подвести тебя к этой идее. Будь ты хоть сто раз психологом от Бога. но психологические трюки работают и на тебе. Из чего ты взял, что я поделился с тобой всеми наработками, Лесс? Зато теперь это твоя идея, твое детище. Ты здесь главный, и сам будешь вести проект, не мучаясь от комплекса неполноценностей и уязвленного чистолюбия. Не жалко? Что ж, тяну так, будто тема эта мне немного неприятна. Не я больше главный. Понимаю и принимаю, чтобы тянуть секту или тайную организацию Нужен или профессионализм, которого мне не достает, или абориген, с нервным смешком заканчивает Лесли. Я помню твои лекции по поводу сопротивления мира при вмешательстве со стороны. Привык думать о себе, как об одиночке, этаком Робинзоне. Потому, наверное, подсознание инстинктивно отторгало все варианты, требующие вмешательства кого-то третьего. А так, вычислить болевые точки той же английской колониальной системы несложно. Деньги – тоже решаемо. А чтобы раскачать колонии, нужны либо ресурсы крупного государства, либо изнутри, – подытоживает брат. Матерь Божья! Это что, я вирус? Скорее, фагоцит. Примечание. Фагоцит – клетки иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения фагоцитоза вредных чужеродных частиц, бактерий, вирусов, а также мертвых или погибающих клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета. Да не волоком под мышками вери. Тазик давай, его сейчас вырвет. Потные руки повернули голову агента на бок, и его стошнило в какую-то емкость. Едкая горечь во рту и чьи-то потные руки на лице привели его в чувство. Следы, следы, аккуратней. Авария. Возникла в голове вялая мысль. И окажется, в автомобиль садился. Я Том. слабым голосом сказал мужчина Томас, совершил ли Да-да Перед глазами все плыло Он никак не мог разглядеть своих спасителей, затащивших его на заднее сиденье автомобиля В больницу у меня есть средства Конечно, Томас С непонятным смешком отозвался один из спасителей В больницу Куда же еще В могилу Раздался прокуренный мужской голос нервно хихикнув Чего дерешься, Бен А Понял, понял Извините, мистер Ничего, пробормотал мужчина, впадая в забытье. Очнулся он внезапно от болезненного огня, пробежавшего по руке. Не надо, вяло сказал Томас, пытаясь оттолкнуть мучителя со шприцем. Больно. На срать. Эти слова несомненно послышались, ведь этого не может быть, верно? Мучитель или все же врач вколол болезненный укол, и голова прояснилась. Я же не в больнице, неуверенно сказал он, глядя на цепочку наручников. тянувшиеся от правого запястья к душке кровати. Послушайте, я работаю на серьезных людей, мы можем договориться. Можем, можем, отозвался медик, лицо которого скрывала марлевая повязка. Жарес, очнулся наш нефтяник. Томас Северинли. Шагнув в комнатушку, высокий мужчина явно испанских кровей и присел на скрипнувший стул, положив ногу на ногу, еле уловимым, но отчетливым светским жестом закурил. изучая прикованного мужчину тяжелым не мигающим взглядом. Агент Стандарт Ойл. Интересно, вам не стыдно? Нет признаков стыда не наблюдается. Примечание. Стандарт Ойл. Американская нефтяная корпорация, монополия, осуществлявшая добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов. Была основана в 1870 году с начальным капиталом в один миллион долларов. на базе фирмы «Рокфеллер», «Андрюс» и «Флаглер». Создана путем присоединения разрозненных нефтедобывающих компаний Америки. «Что вам нужно?» Голос Ли предательски сорвался, не скрывающее лицо испанец пугал его, иррационально, куда больше доктора-мучителя. «Нам?» Испанец переглянулся с медиком. «Счастье для всех людей на Земле, это если вовсе уж глобально. А от тебя? Информация?» «Кто? Сколько?» Медик снял маску, и Томас с ужасом опознал в нем мелкого чиновника из аппарата губернатора. «Хью, вы люди Хью Лонга!» «Не-а!» – дурашливо ответил чиновник, набирая шприцом из какого-то пузырька. «Не поверишь, но мы свои собственные!» «Анархисты, слышал?» «Вижу, что слышал. Сразу тебе говорю, живым ты отсюда не выйдешь. Просто если решишь молчать, умирать будешь долго, и самоубийство совершить не выйдет, уж поверь». Методика отработана. Я скажу, я все скажу. Забормотал Ли, пытаясь отползти в угол вместе с кроватью. Скажешь? Приветливо закивал чиновник анархист, не глядя на невозмутимого испанца, наблюдавшего за сценкой с явственной ностальгической улыбкой. Куда ж ты денешься? У нас целый список вопросов. Но это чуть погодя. А пока, как же ты, сука, решил сопротивляться Лонга работать? Да не просто материал собирать, а провокации устраивать. «Ты же знаешь, что каждая твоя провокация — это недостроенная больница в глубинке, недостающий мост или миля дорог». «С жизни, Томас, с жизни!» — сказал испанец, вкусно пыхнув дымом. «Каждая твоя провокация прямо или косвенно уносит жизни людей. Кого-то до больницы довезти не успели, потому как нет моста, дороги и той самой больницы. Из-за тебя, Томас. Кто-то не смог накормить своих детей, потому что ты сорвал программу строительства». И человек не получил работу. Ну же, Томас, это просто работа, поймите, кабальера, просто работа, работа, работа на самого дьявола против человека, пытающегося сделать мир лучше. Горит тебе воду, нечестивец. Примечание. Деятельность Хью Лонга на посту губернатора штата имела следующие практические результаты: в штате было построено более четырнадцати тысяч километров новых дорог, сто одиннадцать новых мостов. Включая мост через Миссисипи. Организовано распространение бесплатных, то есть финансируемых штатом, учебников для школьников, бесплатных ночных курсов для взрослых по ликвидации неграмотности. Расширена сеть бесплатных медицинских услуг и благотворительных госпиталей. Построена новая дамба, новый аэропорт у нового Орлиана, один из крупнейших в стране. Новый капитолий. Был ликвидирован избирательный налог. Снижены налоги на собственность и цены на общественные услуги. Введён мораторий на выплату долгов по закладным в условиях депрессии. Созданы многие рабочие места в условиях кризиса. Эти слова были сказаны с такой убеждённостью, что Лиза скулила от ужаса и забился в угол комнаты, завалив на себя кровать.